Глава 50 -я. Важная вещь. Я наконец-то заметил, что никогда и не хотел человеческую форму. Признаться, мне просто было одиноко, и всё, чего я хотел, это найти друга. Я продолжаю использовать перекат в лесу, но моё тело не двигается так, как бы я хотел, и из-за головных болей я не могу его контролировать хорошо. Моё здоровье уменьшается, пока я натыкаюсь на разные вещи, но я продолжаю двигаться. Продолжая идти по следам чёрной ящерицы, которые были на земле, я заметил, что они становятся всё заметней. Прокатившись ещё немного на земле, я увидел кровь, но по ней нельзя сказать, куда идти, вправо или влево. Возникают только дурные мысли. Не может быть. Нет, это невозможно! Это слишком жестоко для меня. Бог, пожалуйста, пусть ла-черта будет жива. Я клянусь, что не буду молиться больше из-за человеческой формы. Сделай это для меня, и я больше не пойду в деревню Тейт или в какую-либо другую. Я прекращу жаловаться за обман в эволюции. Потому что все, что я хотел, так это чтобы ящерица не умерла. Постепенно мое сердце начало приходить смятение. Моё сердце очень слабо билось, вы издеваетесь надо мной. Учитывая, что я отравлен ядом и очень устал, не думаю, что всё хорошо. Моё сердце стало слабеть, но потом я неподалёку увидел куски мяса. В спешке я остановил перекат и упал недалеко от мяса. Это была верхняя половина правой головы, которая, кажется, преследовала её. Неподалёку лежала и нижняя часть. Глядя на кучу мяса, я замечаю несколько веток на земле. Вероятно, что голова разлетелась на куски, когда врезалось дерево. Должно быть, тут постаралась лачерта. Я забыл о боли в моём теле и продолжил следовать по следам переката. Они привели меня на вершину близлежащего холма. Я проглядел окрестности, но не заметил никакой фигуры. Крикнул я как можно сильнее. Я услышал небольшой... И отправился в сторону голоса. Там я нашёл чёрную ящерицу. Её тело было всё изранено. Я боюсь представить, что было после того, как они сражались с отрубленной головой. Но, к счастью, она жива. Я подошёл ближе, чтобы проверить её статус. Раса. принцесса черта. Состояние. Кровотечение. Уровень. 20 из 35. Очки здоровья. 28 из 110. Очки магии. 14 из 131. Всё будет хорошо. Нужно найти траву, которая поможет остановить кровотечение из ран. Я обнял чёрную ящерицу. Это даже придало мне сил. И пошёл осматривать местность. Крыся. <сосы> Крыся. Ящерица начала облизывать мое лицо. Я думал, что это как любовь к собаке, но заметил, что активность яда снижается. Я и забыл уже за детоксикацию. Убедившись, что яд исчез, я начал исследовать травы поблизости, которые бы помогли Лочерти избавиться от страданий. Кону Нуге, F. Если выпить отвар, то поможет излечить болезни, но должна быть определенная дозировка. Обладает свойствами для остановки кровотечения и поддержания гемостаза. Однажды ограбленный купец, который был сбит тупым предметом, чудом выжил, когда упал в пышный покров травы канонуги. Севший на землю, я начал вырывать траву хикануи и канонуги с корнями, после чего начал делать повязку из трав. Я думал, что она будет против, но она не показала никакого сопротивления моим действиям. Я продолжал обрабатывать её тело, пока и состояние не пропала надпись «Кровотечение». Титул Дух Помощи. Уровень повышен с 4 до пятого. Капра кисекисе. Чёрная ящерица вытянула язык и снова начала меня лизать. Эй, я же ушёл уже. Вы получили 234 очков опыта. Из-за титула «Ходячее яйцо» вы дополнительно получили еще 234 очков опыта. О, видимо, тело Двуглавого уже скончалось. У меня было плохое предчувствие, что может левая голова все еще живая, но нет. Ребенок Дракона Чумы повысил свой уровень с 33 до 37 -го. Да, да, все это хорошо. Я очень близко к своей следующей эволюции, и дух помощи достиг пятого уровня. Если я правильно помню, то мне осталось три уровня до эволюции. Но сейчас это неважно. Я не буду больше сражаться против монстров со странными навыками, как сегодня. Я не хочу больше подвергать опасности чёрную ящерицу. Так что буду всё делать потихоньку. Навык «Человеческая форма». Первый уровень был получен. Что? Что? Серьёзно? Конец первого тома. Перевод Думиш. Отдельное спасибо, Сейбор Авалон. Чтобы знать о продолжении первым следите за моим телеграм-каналом и группой ВК Отсуру. Читал Редвин. И Отсуру. Прочитано в июле 2021 года.